Восемьсот восемьдесят девятое, ноябрь двадцать четвертое. Луч, луч сметает преграды, но при условии созвучия сознания. Сознание, несозвучное лучу, разбивается, как волна о камне. Значит, прежде всего надо установить созвучие. Задача трудная. Основная особенность ученичества — Заключается в том, что когда в сознании утверждается то или иное качество или устремление к нему, неизменно следует за этим испытание на степень его утвержденности, и чем больше его хочет ученик, тем труднее и серьезнее проверка. Трудность испытаний соответствует огням устремлений, Хотящий больших достижений и взлетов высоких, не удивляется пусть, что труднее становится дорога духа. Сколько прекрасных мыслей было предпослано о любви к учителю, и преданности, и желании ему послужить. Можно ли удивляться, что учитель хочет проверить, насколько все это соответствует действительности? Проверка или испытание показывает, что есть и чего нет, и разделяет слова и дела. «Лучше жить в мире действительности». сохраняя при этом неуклонность и чем обольщаться воображаемыми качествами и достижениями. Хаотичность мышления во многом мешает, она порождает и хаос вокруг. Противовесом этому служит способность полного сосредоточения на желаемом явлении. Этого надо добиться, иначе вторжение хаоса будет очень болезненным и дисгармоничным. Но лучше привыкнуть все делать со мной, Совместное действо полезно тем, что нагнетает огни и нужные качества духа. Для этого надо в сознании быть вместе постоянно. То есть в свете владыки ходить. И тогда луч будет ощущаем тоже постоянно. Делайте все вместе со мною. Вместе со мною решайте дела. Вместе со мной отдыхайте, работайте и, засыпая ко мне, устремляйтесь. Каждое дело совместно со мной. Вместе со мной выполняйте, и буду я с вами всегда. В противном случае оторветесь в делании, и мысли, и чужды, и чувства заполнят сознание ваше, и станет вам тесно и душно от них. Вы уже на той ступени, когда без владыки нельзя, и будет возможным и радостным подвиг, и радость препятствием трудным, и радость трудам и борьбе».